Глава 41. Это что, лес? Лера с изумлением озиралась по сторонам, не веря глазам. Зачем он сюда привёз её? В некоторой степени, да, сдержанно ответил её муж. Это глэмпинг. Пойду покажу, мой проект, кстати. Про относительно новый вид отдыха для всяких хипстеров. Лера, конечно, слышала. Гламур, совмещённый с социофобией. Живёшь себе в навороченной хижине, а вокруг на километры ни души. Недешевое удовольствие. Лира как-то приценивалась, когда ещё Султановым была. "Твой проект?" с любопытством переспросила она. Дело в том, что, прожив с Феликсом много месяцев, она не имела полного представления, чем именно занимается её муж и как он вообще разбогател. Лира точно знала, что капитал достался не по наследству, а что до бизнеса, то Исаев только и сказал ей, что инвестирует деньги в разные прибыльные проекты, видимо, глэмпинг один из них. Взяв жену за руку, Феликс уверенно повёл её по мощёной дорожке. объяснив по пути, что машинам дальше проезда нет, только небольшие электрокары персонала. "Да, мой бизнес", негромко запоздало ответил Исаев. "Год назад пришли два барванца с идеей, и я подписался". Они шли по дороге, от которой в разные стороны расходились мощёные тропинки и затем скрывались за деревьями. Пока ни одного жилища они так и не видели. Леру это немного напрягало, хотя она не могла не почувствовать романтичность этого места: величественные ивы, изящные берёзы и россыпи полевых цветов. ромашки, колокольчики, медуница, выселки. И умиротворяющая тишина вокруг, только стрекот кузнечиков иногда был слышен. Темнело быстро, и неожиданно для Леры в траве вспыхнули фонари. Она невольно прижалась к мужу, вдыхая вечерний свежий воздух. Хорошо здесь, и народу никого. Исаев, понимающих, ныкнул. Поэтому и привёз сюда. Сегодня тебе нигде в городе не скрыться, чёртово попараться караул везде. А я хочу, чтобы ты отдохнула. Лера с благодарностью посмотрела на мужа. В серох глазах было столько внимания и теплоты, что женское сердце дрогнуло. Этот вечер пережить будет не легче, чем совет директоров. И оппонент в разы сильнее и хитрее. "Ух ты", воскликнула Лера, когда перед ними словно из ниоткуда появился огромный стеклянный купол, по форме напоминающий бурятскую юрту, а по факту это был дом со всеми удобствами, дом на двоих, с королевской кроватью в центре. Это было единственное спальное место. На круглой площадке перед домом стоял мангал, рядом с ним уже сервированный едой стол. Рот наполнился слюной. Ей захотелось так сильно, что даже переживания из-за постели как-то отошли на задний план. "Никогда не готовил тебе, а ведь я умею это делать". Лере почудилось самодовольства в голосе мужа. Очень непривычно. "Ладно, пошли внутрь, руки, по-моему, уютно, чисто и гламурно. Велоснежное полотенце, свежие цветы на прикроватной тумбочке, лепестки роз на кровати". Номер для молодожёнов не меньше, и ни души кругом, полный интим. Есть тёплые тапки и плед с рукавами, донёсся голос мужа за спиной. Расслабься, чувствуй себя как дома. Скажешь тоже: "Расслабься, ага". Феликс вернулся на улицу, вытащил откуда-то чан с замаринованным шашлыком и стал ловко нанизывать мясо на шампуры. Лера даже засмотрелась на мужа: сильные мужские руки, чёткий профиль лица и подтянутая крепкая фигура. В свои сорок четыре он совсем не выглядел папиком. Между ними уже несколько месяцев крепло напряжение. Иногда чуть отпускало, чтобы потом снова натянуться так, что вот-вот грянет взрыв. Ни туда, ни сюда. И эта недосказанность сильно нервировала. А ведь Лера решила для себя, что ничего, кроме служебных отношений, между ними не будет. Но сотрудницу не привозят в такое место. Сюда привозят жену или любимую женщину. Руки слегка подрагивали от волнения, когда Лера мыла их в ванной. Да здесь ещё и огромное джакузи. Точно на двоих. А вокруг были расставлены свечи. Нужна была лишь искра, чтобы их зажечь. Как вкусно пахнет, искренне восхитилась Исаева, когда всё-таки вышла на улицу. Если хочешь, можешь начать с закуски, повернул голову к Жене Филикс. Мясо будет готово через 15 минут. Уговаривать Леру не пришлось, как и потом поедать сочный шашлык. Она разве что не стонала от удовольствия, позабыла даже про двусмысленность своего положения здесь. Еда, кстати, немного успокоила, жаль, не надолго. Исаев почти не ел, только поглядывал на Леру. Время от времени он обновлял их бокалы и произносил новый тост за свою жену. Лера тушевалась, краснела, пыталась как-то отшутиться, но Феликс был неумолим. Я, правда, очень горжусь тобой и счастлив, что ты со мной. Не ожидал, что мы с тобой так, что будет так хорошо. Что-то треснуло в воздухе, взорвалось, осыпав Исаевых миллионами невидимых звезд. Они смотрели друг другу в глаза, не замечая ничего вокруг. Лера глухо произнёс Феликс, шагнув к ней. Что произойдёт потом, было ясно в мельчайших деталях. За несколько мгновений перед глазами Саевой пронеслась эта ночь. Нет. Лера отчёркнулась в сторону мигом уничтожив все искры между ними. Волшебство исчезло. Не надо. Феликс замер, словно натолкнулся на невидимую стену. Он не понимал, что не надо вот этого всего. Она махнула рукой на стеклянный дом. "Нет, ничего не получится, не стоит всё усложнять. Ты ведь не любишь меня". Исаев молчал. На секунду даже показалось, что он с ней не согласен, но он не произнёс ни слова. "И я тебя тоже нет", твёрдо ответила Лера, молясь поскорее закончить этот разговор. "Не стоит всё портить. У нас есть более важная цель. Ты мне нравишься очень. Я бы не привёз тебя сюда только чтобы перепихнуться между делом". "Этого недостаточно, Феликс", грустно вздохнула она. А ты просто не привык к отказам. Давай лучше вернёмся домой. Эта кровать слишком большая для нас двоих.